Окружной комиссар Бразион жил в роскошном доме на авеню Бретей и не возвращался домой раньше 6 семи вечера. Из достоверных источников было известно, что его жена проводит каждую осень в дождливой Англии. Если во Франции есть место, где полицейские не будут искать беглеца, так это здесь. В половине шестого Адамберг спокойно проник в квартиру с помощью отмычки. Он устроился в шикарной гостиной, стены которой были заставлены стеллажами с книгами. Право, власть, полиция и поэзия. Четыре направления на разных этажерках. Шесть полок со стихотворными сборниками, выбор побогаче, чем у сельского кюре. Стараясь не оставить следов жидкой пудры на дорогих обложках, комиссар перелистал тома Гюго в поисках серпа, брошенного на звездной ниве. Он знал, что эта нива находится над Детройтом, но серп был пока недосягаем. Адамберг проговаривал про себя, речь, приготовленную для окружного комиссара. Сам он в эту версию почти... или даже совсем не верил, но только она могла убедить его шеф. Он шепотом повторял целые фразы, пытаясь замаскировать словами свои сомнения и найти искреннюю интонацию. Не прошло и часа, как в замке повернулся ключ. Адамберг положил книгу на колени, Бразион подскочил на месте и едва не закричал, увидев в своей гостиной неизвестного ему Жан-Пьера Эмиля Рожефа Адамберг приложил палец к губам, подошел, мягко взял Бразиона за руку и подвел к креслу, стоявшему напротив того, в котором сидел сам. Окружной комиссар был скорее изумлен, чем напуган, вероятно, потому что внешне Жан-Пьер Эмиль выглядел вполне мирно. Кроме того, эффект неожиданности на короткое время лишил его дара речи. Тихо, господин окружной комиссар. Не стоит шуметь. Крик вам не поможет. — Адамберг, — произнес Браздион, отреагировав на голос. — Собственной персоной. Приехал издалека, ради удовольствия побеседовать с вами. — Комиссар, просто так вам это... — Не сойдет, — сказал Бразион, успевший взять себя в руки. — Видите этот звонок? Я позвоню, и через две минуты здесь будет полно полицейских. — Дайте мне две минуты, а потом жмите на здоровье. Вы юрист и должны выслушать свидетельства обеих сторон. — Две минуты с убийцей? Вы много хотите, Адамберг? Я не убивал эту девушку. «Они все так говорят, правда? Но не у всех в команде есть шпион. За два дня до вашего визита кто-то навестил мою квартиру, открыв дверь дубликатом ключа, который хранился в отделе. Кто-то просмотрел досье на судью, а заинтересовался им еще до моей первой поездки». Адамберг начал скороговоркой излагать свою версию, понимая, что много времени Бразион ему не даст, и он должен как можно быстрее заронить в него сомнения. Он не привык говорить в таком темпе и спотыкался о слова, как бегун при спурте запинается о камни. «Кто-то знал, что я хожу по перевалочной тропе, знал, что у меня там есть подружка». Кто-то убил ее, как убивал судья, и оставил на ремне мои отпечатки пальцев. Положил эту улику на землю, а не бросил в ледяную воду. Много доказательств, господин окружной комиссар. Досье слишком полное и слишком неопровержимое. Вы когда-нибудь видели что-нибудь подобное? Возможно, такова печальная правда. Это была ваша подружка. Следы ваших рук, ваше пьянство». «Тропа, по которой вы шли, и ваша одержимость судьей?» «Это не одержимость, а полицейское расследование. Такова ваша версия. А что, если вы все-таки больны, Адамберг? Хотите, чтобы я напомнил вам дело Фавра? Но хуже всего, и это свидетельствует о полном вашем безумии, что вечер убийства полностью стерся из вашей памяти». «А как они об этом узнали?» — спросил Адамберг, наклонившись к Бразиону. — В курсе был только Данглар, но он молчал. Как они узнали? Бразион наморщил лоб и ослабил узел галстука. — Только один человек мог знать, что я потерял память, — продолжал Адамберг, повторив фразу своего заместителя. — Тот, кто заставил меня ее... Потерять, Значит, в деле замешан кто-то еще, и на тропе я был не один. Бразион тяжело поднялся, взял с полки пачку сигарет и вернулся в кресло. Его зацепили слова комиссара, и он забыл о «всполошном звонке». «Мой брат тоже потерял память, как и все те, кого задерживали после преступлений судьи. Вы ведь считали дела». Окружной комиссар кивнул и закурил толстую сигарету без фильтра. Такие же курила Клементина. Доказательства? Никаких. Все, что у вас есть для защиты, это судья, умерший 16 лет назад. Судья или его ученик. Фантазии. Фантазии, как и поэзия, заслуживают внимания, рискнул Адамберг. Подобраться к человеку через его другую и ипостась, разве поэт? Нажмет, не раздумывая, на звонок. Бразион откинулся на спинку кресла, выдохнул дым и поморщился. Как же?» — задумчиво произнес он. «Мне не нравятся их методы. Адамберг, вас позвали на помощь, я в это поверил. Не люблю, когда мне врут». и подстраивают ловушку одному из моих людей. Это абсолютно недопустимо. Легалите обманул меня, выдвинув ложные основания, арест с нарушением процедуры и манипулирование законом. Профессиональная гордость и честность Бразиона были оскорблены ловушкой, подстроенной суперинтендантом. Адамберг упустил из виду благоприятные для себя обстоятельства – Естественно, Лагалите уверил меня, что обнаружил основные доказательства позже. Вранье. Дело было уже испечено. Непорядочно, кивнул Брезион с брезгливым выражением лица, но вы скрылись от правосудия, а я не ожидал подобного поведения от одного из моих сотрудников. Я не скрывался, потому что расследование не было начато. Мне не предъявили обвинения. Я все еще был свободен. С юридической точки зрения вы правы. В этих обстоятельствах я имел все основания никому не доверять, потому и скрылся. Загримировавшись и с фальшивыми документами, комиссар, назовем это вынужденным экспериментом, Симпровизировал Адамберг игрой. Вы часто играете с ретанкур? Адамберг промолчал, смутившись при воспоминании о ближнем бое. Она просто выполняла свое задание, защищать. Она четко выполнила ваши указания. Бразион пальцем загасил окурок. Отец водопроводчик, и мать прачка. подумала Адамберг. Как у Данглара. Корни, которые человек не прячет под бархатом кресел, а выставляет на показ, храня верность марке сигарет. и привычным жестом. «Чего вы от меня ждете, Адамберг?» продолжил Бразион, потирая палец. «Чтобы я поверил вам на слово, против вас слишком много улик. Визит в квартиру — это очко вашу пользу, как и то, что Легалите знал о вашей амнезии. Два очка, и оба притянуты за уши». «Если вы меня сдадите...» — Доверие к вашему отделу будет уничтожено вместе со мной. Скандала можно избежать, но у меня должны быть развязаны руки. — Хотите, чтобы я начал войну с министерством и канадцами? — Нет, я прошу только убрать полицейское наблюдение. — Только и всего. У меня есть определенные обязательства. Представьте себе. — в Вашей власти обойти их... — Скажите, что я нахожусь на иностранной территории, разумеется. Я буду прятаться. — Место надежное? — Да. — Что еще? — Оружие. Новое удостоверение, на другое имя. Деньги, чтобы выжить. Восстановление ританкур в отделе. — Что вы читали? — спросил Бразион, кивнуя на томик в кожаном переплете. — Искал спящего Вооза. Зачем? Ради двух строчек. Каких? Какой небесный жнец работал здесь, устал и бросил под конец блестящий этот серп на этой звездной ниве? И кто этот блестящий серп? Мой брат. Или вы сами в сложившихся обстоятельствах? Серп — это ведь не только молодая луна. Серп орудия жнеца. Им можно отрезать голубу, вспороть живот, он бывает нежным и жестоким. Один вопрос, Адамберг, вы сами себя не подозреваете? Потому как Бразион наклонился вперед, Адамберг понял, что этот простой вопрос решает все. От ответа зависело, выдадут его или предоставят свободу действий. Он медлил. По логике вещей Бразиона нужна... твердая уверенность, которая обезопасит его. Но Адамберг догадывался, что начальник ждет от него других слов. — Каждую секунду, — наконец ответил он. — Только это и гарантирует человеку успех в его борьбе, — сухо прокомментировал Бразион, снова откинувшись на спинку кресла. — сегодняшнего вечера вы свободны, вооружены. и невидимы, но не навсегда. На 6 недель по истечении этого срока вы вернетесь сюда, в эту комнату и в это кресло, и позвоните в дверь, прежде чем войти. Напоследок Жан-Пьер Эмиль Рожефе приобрел новый сотовый телефон, после чего Адамберг встал под душ в квартире Клементины и с облегчением избавился от этой личины. С облегчением но и с сожалением. Он не то чтобы привязался к этому зажатому существу, но с его стороны было чуточку бесцеремонно смыть водой Жан-Пьера Эмиля, оказавшего ему неоценимые услуги. Он мысленно произнес короткое благодарственное слово и вновь обрел собственный цвет волос, свою фигуру и природный цвет лица. Оставалась танзура. Но... Тут он был бессилен. Придется ее маскировать, пока не отрастут волосы. Шесть недель отсрочки, огромное пространство свободы, подаренное ему бразионом, было явно мизерным для гонки за дьяволом или за своим личным демоном. Выкурить его из древних укрытий, так сказал Мардан, очистить чердаки, перекрыть. входы-выходы, взять под охрану старые чемоданы и скрипучие шкафы, где обитает привидение. Он должен заполнить пробел от смерти судьи до убийства в Шильтигеме. Нового убежища судьи он не найдет, но кто знает, возможно, тот время от времени посещает старые чердаки. Он заговорил об этом ужиная перед камином с Клементиной и Жозеттой. Адамберг не ждал от Клементины конкретных советов, но слушала она внимательно, давая ему возможность сбросить напряжение. Он даже обрел некоторую веру в свои силы. «Это важно?» — спросила тоненьким голоском Жозет. «Эти места обитания, его прошлое убежище». «Думаю, да», — ответила за Адамберга. Клементина, он должен выяснить все адреса этого монстра. Грибные места всегда остаются грибными. Но это действительно важно, переспросила Жозетта, для комиссара. Он больше не комиссар, отрезала Клементина, потому-то и сидит здесь. Это он и пытается объяснить. Вопрос жизни и смерти. Адамберк улыбнулся хрупкой старушке. Кто кого? До такой степени? — Да такой. И я не могу бегать за ним по всей Франции. Клементина подала манный пудинг с изюмом, Адамберг получил привычную двойную порцию. — Если я правильно понимаю, вы не можете послать по его следам своих людей? — состенчиво спросила Жозет. — Говорю же тебе, он теперь никто, — бросила Клементина. — У него больше нет своих людей. Он совсем один. — — У меня остались два неофициальных агента. Я ничего не могу им поручить. Меня обложили со всех сторон. Жозетта размышляла, сооружая на тарелке домик из пудинга. — Давай, Жазета, сказала Клементина. — Если есть идеи, не томи. У нашего мальчика на все про все шесть недель. — Ему можно доверять? — спросила Жозетта. Он сидит с нами за столом, не задавай глупых вопросов. — Я хочу сказать, — продолжала Жозетта, достраивая манный замок, — что передвигаться можно по-разному, если комиссар ограничен в передвижениях, и если это вопрос жизни и смерти. Она снова замолчала. — В этом вся Жозетта, — объявила Клементина, — издержки воспитания. «Богатые, — говорят, — как ходят, очень осторожно, всего боятся». «Ладно, Жозетта, ты теперь бедная. Давай, говори». «Перемещаться можно не только пешком», — сказала Жозетта. «Вот что я имела в виду. Гораздо быстрее и намного дальше». «Как?» — спросила Дамберг. «С помощью клавиатуры. Если нужно отыскать дома, достаточно войти в сеть». «Я знаю, Жозетта», — вежливо ответил Адамберг, — «в интернет. Но дома, которые я ищу, скрыты от глаз людских. Это тайники, явки, берлоги». «Да», — Жозетта все еще сомневалась, — «но я говорю о тайной сети». Адамберг промолчал, не совсем понимая смысл слов Жазеты. «Клементина подлила ему вина». Нет, Клементина, после того случая я больше не пью. Только не доставайте меня еще и этим. Бокал за едой обязательная доза. И она разлила вино. Жазетта выковыривала ложкой окна в стенах манного домика. Подпульная сеть Жазетта, мягко спросила Донберг, вы по ней путешествуете? Жазетта. «Шляется по подземельям в любых направлениях», — сообщила Клементина. «То в Гамбург, то в Нью-Йорк». «Компьютерный пират?» — оторопела, — спросила Адамберг. «Хакер?» «Хакерша. Так будет точнее», — подтвердила довольная Клементина. «Жозетта берет у богатых и раздает бедным через туннели. Выпейте, Адамберг». «Значит, это и есть ваши переводы и перераспределения». Уточнила Демберг. Да, подтвердила она, встретившись с ним взглядом. Я уравниваю. Жозета установила на крыше изюмину трубу. Куда идут украденные деньги? В одну ассоциацию, и мне на зарплату. Где вы берете деньги? Повсюду, там, где их прячут богачи, залезаю в сейфы и отщипываю. Не оставляя следов? За десять лет проблема возникла всего раз. Три месяца назад пришлось действовать в торопях. Вот почему я живу у Клементины. Заметаю следы. Почти закончила. «Не стоит спешить», — сказала Клементина. «Вот у него особый случай. Отпущенный срок. Шесть недель. Придется это учитывать». Адамберг изумленно взирал на этого «пирата». на сидящего рядом с ним хакера, на маленькую старушку с согбенной спиной и трясущимися руками по имени Жозетта. — Где вы этому научились? — Если есть природная склонность, учишься быстро. Клементина сказала мне, что у вас проблемы. Я помогу ради нее. — Жозетта, — прервал ее Адамберг, — а вы сможете, например, проникнуть в файлы нотариуса? просмотреть его досье. — Это не более, чем база данных, — прозвучал тонкий голосок. — Конечно, если есть электронная версия. — А заслоны вы пройдете сквозь стены? — Да, — просто ответила Жозетта. — Как привидение, — резюмировал Адамберг. — Вот именно, — сказала Клементина. — За ним самим гонится тот еще, призрак. Вцепился в холку, не оторвешь. Жозетта... — Не играй с едой. Лично мне все равно, но моему отцу это не понравилось бы. Сев босиком по-турецки на старый цветастый диванчик, Адамберг вынул свой новый телефон, чтобы позвонить Данглару. — Простите, — сказала Жозетта, — вы звоните надежному другу. — Его линия надежна? — Мобильник новый, Жозетта. — И звоню я тоже на мобильный. «Его трудно засечь, но если будете говорить больше восьми, десяти минут, лучше сменить частоту. Я дам вам свой. На нем есть нужное устройство. Следите за временем и меняйте частоту, нажимая вот на эту кнопку. Ваш телефон я оборудую завтра». Впечатленный Адамберг взял усовершенствованный аппарат «Жозетты». Данглар, у меня шесть недель срочки. Я вырвал их силой у скрытой ипостаси Бразиона. Данглар удивленно присвистнул. Я думал, он сделан из цельного куска льда. Да нет, нашелся проход. Я добыл у него оружие и новое удостоверение, а еще он частично снял наблюдение. Я ничего не могу гарантировать насчет прослушки и не свободен в своих передвижениях, если меня... Поймают. Бразион слетит со мной вместе. Сейчас он временно мне доверяет. Кроме того, этот парень гасит окурки большим пальцем, не обжигаясь. Короче, я не могу подвести его, так что в картотеку мне путь закрыт. Значит, пойду я. Да. — И еще в архив нам надо восполнить пробел за период, прошедший от смерти судьи до Шильтигема, то есть выявить все смерти от удара вилами за последние 16 лет. Вы сможете этим заняться? — Учеником? — Да. — Посылайте данные электронной почты, капитан. — Минуточку. Адам нажал на кнопку, как велела Жазета. Там что-то жужжит, — удивился Данглар. Я поменял чистоту. Хитроумно. Мафиозный прибамбас. Капитан, я перешел на другую сторону и поменял круг общения. Теперь адаптируюсь. Среди ночи, лежа под слегка влажными одеялами, Адамберг смотрел на отблески огня в темноте, прикидывая в уме огромные возможности, которые открывало ему присутствие в доме. Клементины, старого электронного пирата. Он пытался вспомнить имя нотариуса, который занимался продажей Пиренейского замка. Когда-то он его знал. Нотариус Фюльжанца наверняка принужден был хранить молчание, совершив в молодости какой-то поступок, который Фюльжанс замял. Он попал в обойму, стал пожизненным вассалом судьи. Черт, да, как же его звали? Адамберг вспомнил. Золоченую табличку на фасаде богатого дома. Он видел ее в тот день, когда пришел узнать дату покупки замка. Нотариус был молод, лет 30, не больше. Если повезет, он еще работает. Золотой отблеск таблички сливался с пламенеющими в камине угольками. Он помнил, что имя было каким-то богим. Комиссар медленно перебирал буквы алфавита. Дэшво? Мэтр? Жером Дешво, нотариус, которого судья Фюльжанс железной хваткой держал за яйца. Адамберг сидел рядом с Жозетой. Завороженный ее неожиданной ловкостью, он смотрел, как дрожат над клавиатурой пухлые морщинистые ручки. На экране с огромной скоростью выстраивались бесчисленные ряды цифр и букв, на которые Жозетта отвечала такими же недоступными для его понимания знаками. Адамберг воспринимал теперь компьютер как большую лампу Аладдина, из которой сейчас выплывет джин и любезно предложит исполнить три желания. Только с ним нужно уметь обращаться. Это только в былые времена первый попавшийся дурак мог... Потереть лампу тряпкой. В области исполнения желаний все стало гораздо сложнее. — Ваш нотариус очень хорошо защищен, — комментировала Жозетта ломким голоском. Правда, теперь она играла на своем поле, и ее робость прошла. — Ограждение из колючей проволоки многовато для нотариальной конторы. Это необычная контора. Хозяина призрак держит за яйца. «Тогда понятно. У вас получается?» «Здесь четыре типа ловушек. Понадобится бремя». У старушки тряслись не только руки, но и голова, и Адамберг спрашивал себя, не мешает ли Жозетте тремор расшифровывать надписи на экране. Клементина, поставившая себе целью откормить комиссара, принесла печенье и кленовый сироп. Адамберг бросил взгляд на Жозетту, Сегодня на ней был элегантный кремовый костюм, а на ногах массивные красные теннисные тапочки. «Почему вы носите тенниски? Чтобы не шуметь в подземных ходах?» Жозетта улыбнулась. «Он прав. Так одеваются настоящие взломщики. Удобно и практично. Она ценит удобство только и всего», — сказала Клементина. — Раньше, — сказала Жозетта, — когда я была замужем, за моим судовладельцем я носила исключительно костюмы и жемчужные ожерелья. — Высший шик, — прокомментировала Клементина. — Он был богат? — спросила Дамберг. Настолько, что не знал, куда девать деньги. Сидел на них, как паук. Я уводила небольшие суммы, помогала попавшим в трудное положение друзьям. Тогда все и началось. В те времена я не была такой ловкой, и он схватил меня за руку Были неприятности? Огромные и жуткий скандал. После развода я начала шарить по его счетам, а потом сказала себе, «Жозетта, если хочешь преуспеть, выходи на серьезный уровень». И мало-помалу научилась. В 65 была готова на настоящие подвиги. «Где вы познакомились с Клементиной?» На блошином рынке 35 лет назад муж подарил мне антикварный магазинчик. Не для времяпрепровождения, уточнила Клементина, проверив, если Адамберг печенье. Рухляди там не было, только вещи высшего класса. Мы хорошо развлекались, правда, Жазет? «Вот наш нотариус», — объявила Жозетта, указав пальцем на экран. Ну и слава богу, сказала Клементина, ни разу в жизни не прикасавшаяся к клавиатуре компьютера. Это он, мэтр Жером де Шво, и компания Бульвар Сюше Париж. Неужели вы вошли? Завороженно спросила Дамберг, придвигая стул. Не только вошла, но и расположилась так же удобно, как у него в квартире. Солидная фирма. 17 партнеров, тысячи дел. Обувайтесь поудобнее». «И вперед!» «Имя?» «Фюльжанс. Орегием. «Данных много», — объявила через некоторое время Жозетта, «но все кончается восемьдесят седьмым годом». «Он умер в восемьдесят седьмом. Думаю, потом он изменил имя». «Так всегда делают после смерти?» «Зависит от работы, которую собираешься делать». Поищите Максима Леклерка, купчая девяносто девятого года. Есть. Леклерка же это нашла быстро. Купил Шлосс в провинции Нижний Рейн. Больше на это имя ничего нет. 15 минут спустя. Жозетта выдала Адамбергу список всех приобретений «Трезубца», начиная с 1949 года, выяснив попутно, что фирма «Де приняла на себя ведение всех его дел. Вассал судьи работал на него не только при жизни, но и после смерти. Адамберг сидел на кухне и взбивал деревянной ложкой яичный крем, следуя указаниям Клементины. Мешать нужно было без остановок. с определенной скоростью, выписывая восьмерки, чтобы не было комков. Адреса и названия домов судьи подтверждали то, что ему было известно о прошлом фельджанце. Каждый был связан с одним из убийств, выявленных Адамбергом за время долгого расследования. Десять лет судья вершил правосудие в департаменте «Атлантическая Луара» и в кастеле Лес Орм». В 1949 году он убил свою первую жертву в 30 километрах от Кастеля Жанна Пьера Эспира, мужчину 28 лет. Четыре года спустя в том же районе была убита молодая девушка Аниле Фебюр. Обстоятельства ее смерти были очень схожи с убийством Элизабет Винт. Снова судья убил через шесть лет Его жертвой стал юноша по имени Доминик Ванту. Тогда же он продал Кастеля и переехал в другой департамент. Эндр и Луара. Документы нотариуса засвидетельствовали покупку небольшого замка 17 века – башенки. На новой территории Фюльжанс убил двоих – Жульена Субиза, 47 лет, а через 4 года – старика Роже Лантретьена. В 1967 году он покинул эту местность и поселился в крепости, в родной деревне Адамберга. Он выжидал 6 лет, прежде чем убить Луизу О'Тан. Молодой Адамберг представлял для него серьезную угрозу, и судья немедленно переехал в Дордонь, в Голубятню. Адамберг хорошо знал эту старую ферму, но в свое время он туда опоздал, как в шельтягем. Судья сбежал, убив 35-летнего Даниэля местра Потом Адамберг нашел его в Шаранте, где тот убил 56-летнюю Жанну Лисар. На сей раз Адамберг действовал быстрее и обнаружил фельджанца в его новом жилище, башне Мофура. Впервые за 10 лет он, наконец, снова увидел судью, чья невероятная властность нисколько не потускнела. Фюржанс посмеялся над обвинениями молодого инспектора и пригрозил ему всеми карами земными и небесными, если он не прекратит досаждать ему. Судья завел двух новых псов, злобных доберманов, их яростный лай доносился из псарни. Адамберг с трудом выдерживал взгляд судьи в точности, как в крепости, хотя теперь ему было уже не восемнадцать. Он перечислил имена восьми жертв, начиная с Жана Пьера Эспира до Жанны Лесар. Фюльжан сткнул Адамберга кончиком трости в грудь, заставив отступить, и произнес на прощание несколько слов издевательски вежливым тоном. «Не задевай меня, не приближайся ко мне». Я нанесу тебе удар, когда найду нужным. Положив трость и взяв ключи от псарни, он повторил фразу, сказанную десять лет назад в сарае. Не теряй времени, парень, я считаю, до четырех. Как и тогда, Адамберг вовсю прыть бежал от доберманов и перевел дыхание только в поезде, проклиная высокомерного мерзавца. Нет, этот негодяй, вообразивший себя аристократом, не сотрет его в порошок ударом трости. Адамберг продолжил охоту, но судья скрылся из башни Мафура, и лишь четыре года спустя, узнав о его смерти, комиссар выяснил, что тот обитал в Ришелье в департаменте Эндер и Луара, в собственном особняке.